«Кракет, думал, вокруг пальца нас обвести?» Фу, «Вот это фокус! А я-то голову ломаю. Что за мистика, думай? Прямо на глазах краб в кракет, а кракет в краба превращается!» «Зря только Рыбникова обругал. Ведь сам мог пустой клозет до петухов караулить!» «Да, но как же краб? Не будет же вместе с Борзовой кражу совершать!» Насколько мне известно, она его знает как Кракета. В том-то и дело, что она и как Кракета не знает его. Он для нее Клешнев, и больше никто. В кабинет вошел Майский. Как я понимаю, сегодня ночью спать не будем. Естественно. Впрочем, ты уже забыл, как ночь выглядит. Помню, не забыл. Теплый выглядит, Игорь Николаевич. И тут же спросил. Почему он повел Борзову в ресторан? думая что для того же, для чего и снотворное купил. Игорь Николаевич, ей ничего не угрожает. Ну, как тебе сказать? Ведь ровно какой-то момент задумался. Честно говоря, я и сам тревожусь. Если он своего лучшего друга не пожалел, то что ему стоит какая-то случайная женщина? Однако, как мне кажется, можно предполагать и другое, скажем... Нужно ли ему убивать Борзов? Тем более, что копия ключа у него уже есть. А снотворный, а коньяк... Видимо, события развернутся так. Она выпьет снотворный, разбавленный коньяком, а он пойдет на дело. Вернется к утру, а Борзову и знать ничего не будет. Даже если бы он и попал под подозрение, то она первая начнет горло драть и доказывать, что ночью сей рыцарь дальше ее по никуда не уходил. Тростник подошел к столу, снял трубку прямого телефона, ответил дежурный, «Это Тростник. Меня никто не спрашивал? Да-да, понял вас, спасибо, я позвоню ей». Ветра улыбнулся, «Давай я позвоню, поговорю, как ты с моей». «Не хватало еще», — буркнул Тростник, — таких шуток не любит. Что, от лук будет? Тону тебя, отмахнулся тростник и направился к двери. Пойду извякну, чтобы не беспокоилась. Майский спросил. Игорь Николаевич, а кто знает на заводе о готовящейся к краше? Директор, секретарь порткома и начальник охраны. Все будут ночью на заводе. Директор просил, чтобы и его взяли на операцию. Еле отговорил. Решили, что он, начальник охраны возьмет с собой лишь одного подчиненного и хватит. Нас тоже будет немало. Прошло около трех часов. Ветров получил сигнал, что Кракет и Борзова вышли из ресторана и направились в сторону ее дома. Майор позвонил тростнику. — Ну, пора и нам. Бери ребята и встретимся внизу. Через несколько минут два милицейских козла быстро неслись по вечерним улицам города. Краб не спеша вел под руку Людмилу, развлекал ее анекдотами. Борзова была не в настроении, думала о чем-то своем, и болтливый спутник ее раздражал. «Хочешь, я расскажу анекдот?» «О, давай!» И Краб куражес добавил «Только не соленым». Бог придумал умных и дураков, решил их расселить на земле. А как расселить, думал он? Думал он и решил. Умных посадить в один мешок, дураков — в другой. Раскрутил оба мешка над головой и бросил их с огромной высоты на землю. Вот летят умные в своем мешке и поют «А мы умненькие, а мы умненькие» и неожиданно спросила Георгия, «Слыхал, небось?» Георгий замотал головой, «Нет, что-то не слыхал». «Тогда ты в другом мешке летел». Краб громко расхохотался, «Ну и купила, ну и купила, молодец! Постой, выходит, что я дурак?» «Нет, ты просто в другом мешке летел». Дальше они шагали молча, пришли домой. Борзова спросила, «У меня будешь ночевать?» Конечно. «Мы с тобой еще по рюмочке сделаем». Он подошел к холодильнику, открыл дверку и взял бутылку коньяку. «Садись, выпьем. Сейчас. Переоденусь только». Она потянула лежащий в кресле халат и начала переодеваться.